План Хаарма по проходу локационных станций основывался на обычном маневрировании. По пути к лоне кораблю землян предстояло пройти минимум три такие системы инопланетян. И хотя обнаружить тарелку икса сосценизаторов было необычайно трудно, опасность попасть в поле зрения видеокамер, хищно обшаривавших космическое пространство все же оставалось. Небесный рассказал людям, как можно обмануть визуальное наблюдение. Его план основывался на некоторых особенностях работы видеокамер. Дело в том, что конструкторы Небесных, не желая излишне перегружать центральный процессор станции, настроили работу камер на прерывистый режим. То есть сначала включалась первая камера, затем вторая, третья и так далее. Но к тому моменту, когда начинала работать седьмая, первая отключалась и вновь активизировалась лишь только тогда, когда очередь доходила до последней, двенадцатой. Таким образом, каждая из камер, отвечавших за свой собственный сектор пространства, Не было задействовано примерно две минуты за цикл. Ну, конечно, по космическим меркам это очень мало, и любой объект обнаружил со станции прежде, чем он успевал нанести какой-либо вред. Но тот, кто точно знал цикличность работы видеокамер, при достаточном умении мог проскочить мимо них в сторону лоны, что Харм иногда и делал. Правда, для совершения этого маневра нужно было подойти к станции очень близко. А сейчас, когда локационные роботы обшаривали пространство на всех волнах, сделать это контрабастист не мог. Иначе не сидел бы в своей осторожной шахте, а спокойно попивал бы скуву с приятелями в царице Чем, впрочем, он сейчас и собирался заняться, используя уникальное оборудование корабля-землян. Вот только Коля Мухин ему помешал. «Пока я являюсь пилотом этого летающего корыта, не обнаружи, тем более инопланетное, пульт управления не подойдет», констатировал летчик-космонавт, после того, как закончил демонстрацию своих уникальных способностей в рукоприкладстве и матопокрывательстве а если вы будете настаивать пойду и лягу в анабиоз а вы тут ядритесь с этим уродом сами так как вам больше нравится спецназовцы ядриться с хармом почему-то не захотели ну как и харм со спецназовцами но последний к тому же еще и обиделся на пилота издав не раздельные звуки Отдаленно похожий на калек от лысого кондора, насмешанный с бурчанием кофеварки, небесный заявил, что если землянам так хочется, то они могут самостоятельно попробовать пробраться на лону. Дескать, он никому не навязывался и вообще может спокойненько сидеть в своей шахте до второго пришествия или чего там его у них заменяет. Теперь обиделся Шныгин, да и Кедман с ним заодно. Они начали красочно расписывать Харму, его ближайшее будущее, особенно акцентируя внимание на некоторых интимных подробностях. Небесный хоть и не понял в силу своей инопланетной ограниченности ну, всю глубину русско-американского мата, но обиделся вдвое сильнее. А когда диалог этой троицы уже собирался перерасти в открытую конфронтацию, в дело вмешалась Сара Штольц. Разведя скандалистов по углам, она доходчиво объяснила каждому, чем он, по ее мнению, занимается. После чего ссоры удивительным образом временно прекратились, и группа стала искать выход из сложного положения и нашел его подсуг, угрюмо молчавший до этого момента в углу. — Слухай, пугало ты самоходная, обратился украинец к Харму. — и Роботы-патрульные подчиняются локационным станциям? — Нет, — ответил Небесный, даже не обратив внимания на пугало. И те, и другие являются звеньями одной цепи в обороне планеты и даже имеют равный техногенный интеллект. То есть, работает на одних и тех же микросхемах? Харом кивнул. А че тогда мы голову ломаем? У нас же на корабле прибор переподчинения стоит, который мы и во время операции на Трунаре и в бою на Марсе использовали. Если, конечно, кто-нибудь помнит, как оно же действует. Помнили все... И в этот раз Микола услышал столько одобрительных реплик в свой адрес, сколько, пожалуй, не получал за все время службы в отряде. Ну, а затем станции не успели релюшками щелкнуть, как стали считать, что корабль земляным, мать-родная, сват, брат, жена, любовь, с теща... Хотя нет, с это, конечно же, перебор. Но в общем и целом корабли эксценизаторов Добрался долоны без происшествий, Сопровождаемый услужливым подпискиванием в радиофире, Издаваемым локационными станциями. Ну а когда тарелка вышла на орбиту планеты, Хаарм попытался получить землян, Ранее оговариваемую долю вознаграждения за проход через звездную систему, За что вполне заслуженно заимел возможность любоваться, кукишем Шныгина возле своего носа. Дескать, твоей помощи мы пока не видели, справились сами. А вот если ты, Иван Сусанин, приведешь нас все-таки к своему человеку, вот тогда и соответствующим соответствующем гонораре можно будет поговорить». «Харм, ясно дело, обиделся» и со зла посадил тарелку землян на приличном удалении от гор, предоставим их возможность пешей прогулки по незнакомому миру. Вот только увеселительной экскурсии из нее не получилось. Тихо! Лежать! — скомандовал Шнегин, когда до упомянутых небесным триварских топий остались считанные метры. «Что-то странное впереди сало, свисток, проверьте!» Кедман с Ясаулом молниенос нанернули в траву, внешне напоминавшую кусты фиолетовых гусиных перьев сантиметров 50 высотой. Несколько травинок слегка дрогнули, когда парочка их сасценизаторов скрывала в зарослях. А затем трава трепетала лишь от дуновения легкого ветерка, и движение бойцов по ней увидеть практически не удавалось. Микола с Кедманов добрались до границы фиолетовых перьев почти одновременно. Последний участок пути был не очень приятен, поскольку заросли и травы уходили в неглубокое болото, но неприятность была скорее эмоционального плана, так как энергоскафандры... Не только воду, но и воздух внутрь пропускать отказывались. Никола чуть раздвинул в стороны несколько кустов и замер. Впереди были люди, точнее не люди, а черти что, но в целом совпадало. Прямо перед ним, за дикого вида кустарником, похожим на украинский плетень с крынками наверху, Да еще жутко липовато раскрашены, шевелились несколько темных фигур. «Рэпа, вижу сельдерей, должно быть тут у них грядка», — старым кодом доложил подсук по рации. «Понял, выдвигаюсь», — ответил старшина, — «будем пропалывать». «И не забудьте твой урода мозга с собой прихватить» посоветовал Микола, чуя мое чистое украинское сердце, что тут без Сусанина не обошлось. Отставить отрезал Шныгин. Проводник с нами не пойдет. С ним развлечется девица. Ясно, рысь? Куда уж яснее, доложила Штольц, и в эфире наступила полная тишина.